Немного развлечь скучающего ребёнка Абадор сделал Лере подарок. Великолепные лыжи с высокими ботинками и палками, расписанными героями комиксов Теперь Лера с утра до ночи ныла. Хочу на лыжах, хочу на лыжах. Прошло еще несколько серых влажных дней. вера отказалась принимать пищу и вставать с постели. Денис объявила о поездке на горнолыжный курорт. И все засуетились, засобирались, но больше всех был обрадован Абадор. В Куршавель! куршавель это шикарное и и совершенно русское место уступы куршавеля словно финансовый термометр чем ближе к вершинам Альп, тем дороже там наверху только высшее общество так ваш крышавель — Не градусник, а скорее сепаратор, — острил Катабрысов. — Демит, я прошу вас поехать с нами. Мне будет спокойнее, если вы будете рядом, — прошептала Денис, когда мы случайно остались одни. — Конечно, госпожа. — Я почти спокойно поцеловал ее холодную душистую руку.